Глава пятая. Смятение. Дежон, Макон, Леон. Конечно, он не спит на своей верхней полке. Я тихонько позвал его, он не ответил, но могу дать голову на отсечение, что не спит. О чем он думает? И как спокоен? Что же его так успокоило? Я еще не забыл, как в гостиной он вдруг встал и сказал, «Пошли». Да так решительно и уверенно. Пошли к кому? Куда он решил идти? Очевидно, к ней, ведь она в опасности, и никто, кроме него, спасти ее не может. К ней, ведь она его мать, хоть и сама об этом не знает. Эта тайна должна остаться между нами. Ребенок мертв для всех, кроме вас и меня. Он внезапно решил ничего и не говорить. А ведь бедняга хотел убедиться в своей правоте, чтобы иметь право все ей рассказать. Узнав, он тут же заставил себя забыть, обрек себя на молчание. Юная душа. Большая и героическая. Он понял, что дама в черном, нуждающаяся в его защите, не захочет, чтобы ее спасение было куплено ценой борьбы сына против отца. К чему могла привести эта борьба? Какой кровавой развязки? Нужно все предусмотреть и заранее развязать себе руки, чтобы защищать даму в черном, не так ли? рультабиль? Он лежит так тихо, что я даже не слышу его дыхание. Стою, смотрю на него, лежит с открытыми глазами. «Знаете, о чем я думаю?» — спрашивает он. «О телеграммах. Той, что пришла из буры и подписана Дарзаком. И той, что пришла из Баланса и подписано Стенджерсоном. Так вот, все это мне кажется весьма странным. В Буре, с считая Дарзак, господина Стенджерсона быть не должно. Он ведь расстался с ними в дежоне. К тому же в телеграмме ясно сказано, «Собираемся встретиться с господином Стенджерсоном». А из телеграммы господина Стенджерсона явствует, что он, хотя должен был ехать до Марселя, снова оказался вместе с Дарзаками. Значит, они встретились с ним где-то по пути в Марсель, но тогда следует предположить, что профессор задержался в дороге. Почему? Делать этого он не собирался. На вокзале он сказал, «Я буду в Ментоне завтра в 10 утра». Посмотрите-ка, в котором часу отправлена телеграмма из баланса а потом глянем по расписанию, когда господин Стейнджерсон должен был проезжать баланс, если, конечно, ничто не задержало его в пути. Мы справились по расписанию. Господин Стейнджерсон должен был прибыть в баланс в 0.44, а на телеграмме стояло 0.47, то есть послал ее он, проезжая баланс. В это время с ним уже должны были ехать господин и госпожа Дарзак. С помощью расписания нам удалось объяснить загадку их встречи, господин Стейнджерсон расстался с ними в Дижоне, куда все они прибыли в 6.23 вечера. Затем профессор сел в поезд, который отправлялся из Дижона в 7.08, проходил Леон в 10.04 и пребывал в Баланс в 0.44. Тем временем Дарзаки, выехав из Дижона в 7.00, продолжали путь на Мадан и, проехав Сент-Амур, прибыли в Бур в 9.03 вечера. Этот поезд выходит из Бура в 9.08. Господин Дарзак отправил телеграмму из Бура в 9.28. Стало быть, супруги остались в Буре, а их поезд ушел. Правда, их поезд мог и опоздать. В любом случае, нам нужно было выяснить причину, из-за которой господин Дарзак послал телеграмму, находясь где-то между Дижоном и Буром, уже после отъезда господина Стенджерсона. Точнее, это произошло между Луаном и Буром. Этот поезд останавливается в Луане, И если происшествие случилось до Луана, куда они прибыли в 8.00, вполне возможно, что господин Дарзак телеграфировал именно оттуда. Посмотрев далее поезда Бур-Леон, мы установили, что господин Дарзак отправил телеграмму из Бура за минуту до отхода на Леон поезда 9.29. Этот поезд прибывает в Леон в 10.33, а поезд господина Стенджерсона в 10.34. Таким образом, пробыв какое-то время в Буре, Господин и госпожа Дарзак могли, даже должны были встретиться с господином Стенджерсоном в Лионе, куда приехали за минуту до него. Но что заставило их так отклониться от намеченного маршрута? Все наши предположения были невеселыми и основывались, увы, на том, что Ларсан появился вновь. Ясно было только одно. Ни один из наших друзей не хотел никого пугать. Господин Дарзак со своей стороны, а госпожа Дарзак со своей сделали все возможное, чтобы положение не выглядело напряженным. Что же до господина Стенджерсона, то мы не были уверены, что он вообще в курсе происходящего. Приблизительно разобравшись в положении дел, Рультабиль предложил мне воспользоваться удобствами, которые международная компания спальных вагонов предоставила в распоряжении путешественников, любящих комфорт больше, чем путешествия, и сам первый подал пример, занявшись своим ночным туалетом столь тщательно, словно находился в номере гостиницы. Через четверть часа он уже храпел, но я в его храп не поверил ни на йоту. Во всяком случае, сам я не спал. В авиньоне Рультабиль выскочил из постели, надел брюки и куртку и бросился на перрон выпить чашку горячего шоколада. Я не был голоден. Дорога от Авиньона до Марселя прошла в напряженном молчании. Когда же показался город, в котором Рультабиль вел в свое время столь романтичное существование, он, чтобы хоть как-то приглушить растущую в нас обоих тревогу, ведь час, когда мы должны были все узнать, приближался, припомнил несколько древних анекдотов, которые рассказал, даже не пытаясь изображать удовольствие. Я не слышал ничего из того, что он рассказывал. И вот, наконец, мы прибыли в Тулон. Что за путешествие? Каким приятным оно бы могло быть? Приезжая сюда, я всякий раз с новым восторгом смотрю на этот чудный город, на это лазурное побережье, возникающее на заре, словно райский уголок особенно после отъезда из ужасного Парижа с его снегом, дождем, грязью, сыростью, тьмой, мерзостью. С какой радостью я ступил бы вечером на перрон, ведь я знал, что на утро у конца этих рельсов меня встретит мой блистательный друг — солнце. Когда мы выехали из Тулона, наше нетерпение стало невыносимым. Мы ничуть не удивились, увидев на платформе в Канне разыскивавшего нас господина Дарзака. По всей вероятности, он получил телеграмму, посланную руль из Дижона, где мы сообщали, что направляемся в Ментону. Он, должно быть, прибыл накануне в 10 утра в Ментону вместе с женой и тестем и в то же утро выехал назад, в кан Поскольку, по нашему мнению, у него были для нас конфиденциальные сведения. Выглядел он мрачным и расстроенным. Увидев его, мы испугались. — Несчастье? — спросил Руль-Табиэль. Пока нет, — ответил Дарзак. — Хвала Господу. Воскликнул руль Тобиль. «Мы поспели вовремя». «Спасибо, что приехали», — просто проговорил господин Дарзак. Он молча пожал нам руки и, приведя в свое купе, запер дверь и задернул занавески. Когда мы пришли в себя и поезд тронулся, господин Дарзак наконец заговорил. Волновался он так, что голос его дрожал. «Так вот, он жив!» — были его первые слова. «Так мы и предполагали», — прервал руль Тобиль. «Но вы уверены?» «Я видел его, как сейчас вижу вас». «А госпожа Дарзак тоже его видела?» «Увы. Но нужно попытаться сделать так, чтобы она поверила, что заблуждается. Я совсем не хочу сказать, что у бедняжки вновь помутился рассудок. Ах, друзья мои, нас преследует Рок. Зачем вернулся этот человек? Что еще ему от нас надо?» Я взглянул на руль табиля Он выглядел даже мрачнее господина Дарзака. Удар, которого он опасался, нанесен. Журналист неподвижно сидел в своем углу. Мы все молчали. Затем господин Дарзак продолжил. «Послушайте, необходимо, чтобы этот человек исчез. Обязательно. Надо с ним встретиться, спросить, чего он хочет, и дать ему столько денег, сколько он попросит. Иначе я его убью. Это же просто. Думаю, это-то и есть самое простое. Вы так не считаете?» Мы ничего не ответили. Положение у Дарзака было незавидное. Заметным усилием овладев собой, Руль-Табиль попросил его постараться взять себя в руки, и рассказать по порядку все, что произошло после отъезда из Парижа. Господин Дарзак сообщил, что все, как мы и предполагали, произошло в буре. Нужно вам сказать, что в поезде они с женой занимали два купе, между которыми находилась туалетная комната. В одно купе положили саквояж и дорожный на СССР госпожи Дарзак, в другое — мелкие вещи. В этом втором купе супруги и профессор Стенджерсон ехали до Дижона. Там все трое вышли из вагона и пообедали в вокзальном буфете. Время у них было. Прибыли они в 6.26. Господин Стейнджерсон уезжал в 8.08, а чита Дарзаков в 7 ровно. После обеда профессор распрощался с дочерью и зятем на перроне. Супруги вошли в купе с мелкими вещами и, сидя у окна, беседовали с профессором до отхода поезда. Поезд тронулся, и профессор остался стоять на перроне, маша на прощание рукой. В пути. От Дижона до Бура ни господин, ни госпожа Дарзак не входили в соседнее купе, где лежал саквояж молодой женщины. Выходящая в коридор дверь этого купе была притворена еще в Париже, после того, как туда внесли вещи. Но ее не заперли ни проводник на ключ, снаружи ни молодые супруги изнутри на задвижку. Госпожа Дарзак лишь аккуратно задернула занавеску на двери купе, так что из коридора не было видно, что происходит внутри. Занавеска же на двери купе, где сидели дарзаки, задернута не было. Руль Табиль установил все это, подробно расспросив господина дарзака. Я в расспросах участия не принимал и рассказываю о том, что выяснилось в процессе беседы, чтобы дать точное представление, где и как путешествовала молодая чита до Бура, а господин Стенджерсон — до Дижона. Прибыв в Бур, путешественники узнали, что их поезд простоит полтора часа из-за аварии, случившейся на кюлосском направлении. Поэтому они вышли из вагона немного прогуляться. Во время разговора с женой господин Дарзак вспомнил, что перед отъездом не успел написать несколько срочных писем. Супруги зашли в буфет, и господин Дарзак попросил письменные принадлежности. Матильда сначала сидела подле мужа, а потом сказала, что пока он пишет, она пройдется по привокзальной площади. — Ладно, — ответил господин Дарзак, — я закончу и приду к вам. Теперь передаю слово господину Дарзаку. Только я закончил писать и встал, собираясь идти к Матильде, как она в страшном возбуждении влетела в буфет. Увидев меня, она бросилась мне на грудь, повторяя «О, Господи, Господи!». Больше она ничего не могла сказать, и только вся дрожала. Я принялся ее успокаивать, повторяя, что я с ней, а затем осторожно, мягко спросил, что ее так страшно напугало. Усадив ее, потому что она едва держалась на ногах, я предложил ей чего-нибудь выпить, но Матильда, стуча зубами, ответила что не сможет выпить и глотка воды. Наконец она обрела речь и начала рассказывать, запинаясь чуть ли не на каждой фразе и со страхом оглядываясь вокруг. Она, как и собиралась, вышла прогуляться у вокзала, но далеко уходить побоялась, полагая, что я скоро кончу свои письма. Затем вернулась на вокзал и пошла вдоль перона. Подходя к буфету, она взглянула в освещенные окна соседнего вагона и увидела, что проводники застилают там постели. Тут ей пришло на ум что сумочка, в которую она положила свои драгоценности, открыта и решила тотчас пойти и закрыть ее. Не потому, что она ставила под сомнение честность этих почетных служащих, а просто из осторожности, вполне объяснимой в дороге. Поднявшись в вагон и войдя в коридор, Матильда остановилась у двери того из наших купе, в которое после отъезда мы не заглядывали. Открыв дверь, она громко воскликнула. Этого крика никто не слышал, потому что из вагона все вышли, и к тому же в этот миг Мимо проходил поезд, наполнивший шумом весь вокзал. Что же произошло? Нечто неслыханное, жуткое, и чудовищное. Дверь, ведущая из купе в туалетную комнату, была приоткрыта, и входящий в купе человек мог видеть висящее на ней зеркало. Так вот, в этом зеркале Матильда увидела лицо Ларсана. С криком о помощи она бросилась вон из вагона и в спешке, выпрыгнув на перрон, упала на оба колена. А поднявшись, добежала до буфета. Я уже говорил, в каком состоянии. Когда она все это мне рассказала, первой моей заботой было не поверить, во-первых, потому что я не хотел верить в этот ужас, во-вторых, потому что я обязан не дать Матильде снова сойти с ума и, значит, должен был притворяться, что не поверил. Разве Ларсан не умер? Да еще при таких обстоятельствах. Я и в самом деле в это верил и считал все происшествие лишь игрой отражения и воображения. Конечно, я хотел убедиться во всем этом сам и предложил немедленно пойти с нею в ее купе, и доказать, что она стала жертвой чего-то вроде галлюцинации. Матильда запротестовала, крича, что ни она, ни я больше в это купе не вернемся, и вообще этой ночью она ехать отказывается. Она говорила отрывистыми фразами, задыхалась. Мне было очень за нее больно. Чем больше я настаивал, что Ларсан не мог появиться снова, тем упорнее она утверждала, что все это правда. Потом я стал ее убеждать. Во время событий в гланде она видела Ларсана так мало, что не могла запомнить его лицо. Настолько хорошо, чтобы быть уверенной, что это не было отражением лица какого-то человека, лишь похожего на него. Она отвечала, что прекрасно помнит лицо Ларсана. Она видела его дважды при таких обстоятельствах, что не забудет его и через сто лет. В первый раз в таинственном коридоре, а во второй — у себя в комнате, как раз когда меня пришли арестовывать. И кроме того... Теперь, когда она знает, кто такой Ларсан, в отражении в зеркале она увидела не только черты знакомого ей полицейского, но и опасного человека, преследовавшего ее столько лет. Матильда клялась своей и моей жизнью, что видела Балмейра, что Балмейер жив, что это было его отражение. Очень гладко выбритое лицо Ларсана, высокий лоб с залысинами — это он. Она вцепилась в меня, словно опасалась, разлуки более страшны, чем прежние. Потом она потащила меня на перрон и вдруг, закрыв глаза рукой, бросилась к помещению начальника вокзала. Тот, увидев, в каком состоянии бедняжка испугался не меньше моего, так она снова потеряет рассудок, сказал я себе. Начальнику вокзала я объяснил, моя жена испугалась, находясь одна в своем купе, и я прошу его за ней присмотреть, пока я схожу туда и попытаюсь выяснить, что же ее так напугало. И вот, друзья мои, я вышел из кабинета начальника и тут же отпрянул назад, поспешно закрыв за собой дверь. Выражение лица у меня было такое, что начальник вокзала посмотрел на меня с любопытством. а ведь только что я сам увидел Ларсана. Нет-нет, моей жене ничего не почудилось. Ларсан был тут, на вокзале, на перроне, перед этой самой дверью. Тут Роберт Дарзак умолк, словно воспоминание об увиденном лишило его сил говорить. Потом, проведя рукой по лбу, вздохнул и продолжал. Перед дверью начальника вокзала светил газовый фонарь. И вот под этим фонарем я и увидел Ларсана. Очевидно, он ждал нас, подстерегал. И, удивительное дело, не прятался. Напротив, казалось, он стоит там, чтобы его заметили. Совершенно машинально я захлопнул дверь. Когда я открыл ее снова полной решимости подойти к негодяю, он уже исчез. Начальник вокзала, видимо, подумал, что имеет дело с двумя душевно больными. Батильда молча смотрела на меня. Ее глаза были широко раскрыты, словно усомнамбулы. Через несколько секунд она пришла в себя, Я осведомилась, далеко ли от Бура до Леона, и когда отходит следующий поезд в этом направлении. Затем она попросила меня распорядиться насчет нашего багажа и стала умолять, как можно скорее догнать ее отца. Я не видел другого средства ее успокоить и без возражений сразу же уступил. К тому же теперь, когда я увидел Ларсана своими, да-да, своими глазами, мне стало ясно, что наше путешествие невозможно. «И признаюсь, мой друг», — добавил Дарзак, повернувшись к руль «я подумал, что теперь нам действительно угрожает опасность, опасность таинственная и небывалая, от которой вы один можете нас спасти, если, конечно, еще не поздно». Матильда была мне благодарна за то, что я так безропотно принял все меры, чтобы поскорее нагнать ее отца, и начала горячо меня благодарить, узнав, что через несколько минут, а все эти события заняли не более четверти часа, «Мы можем сесть в поезд 9.29, прибывающий в Лион около десяти». Справившись по расписанию, мы выяснили, что таким образом нагоним господина Стенджерсона в Лионе. Матильда благодарила меня так, будто я и в самом деле был виновником столь счастливого стечения обстоятельств. Когда к перрону подали наш поезд, она немного успокоилась. Мы поспешили к своему вагону, однако, проходя мимо фонаря, под которым я видел Ларсана, я почувствовал, что она снова теряет силы, и оглянулся. Однако ничего подозрительного не заметил. Я спросил, не увидела ли она чего-нибудь, но Матильда не ответила. Тем временем ее беспокойство росло, и она принялась меня умолять, чтобы мы не занимали отдельное купе, а сели туда, где уже были другие пассажиры. Я сделал вид, что хочу присмотреть за багажом, и, ненадолго оставив ее среди этих людей, побежал отправить вам телеграмму, которую вы и получили. Ей я не стал об этом говорить, потому что продолжал делать вид, что она стала жертвой обмана зрения, и ни за что на свете не хотел, чтобы она поверила в воскрешение Ларсана. К тому же, открыв сумочку жены, я убедился, что ее драгоценности на месте. Несколько слов, которыми мы обменялись с нею в дороге, сводились к тому, что мы не должны посвящать в нашу тайну господина Стейнджерсона. Такое горе может его убить. Не стану говорить о его изумлении, когда он увидел нас на перроне Леонского вокзала. Матильда объяснила ему, что из-за серьезной аварии на Кюлёвской линии мы, не сумев найти иного пути, решили его нагнать тем, чтобы провести несколько дней у Артура Ранса с женой, который настойчиво нас приглашали. Тут, видимо, нужно прервать повествование господина Дарзака и сообщить читателю, что господин Артур Ранс, как я рассказал, в тайне желтой комнаты, давно и безнадежно любил мадемуазель Стенджерсон. Получив окончательный отказ, он в конце концов вступил в законный брак с некой молодой американкой, ничем не напоминавшей окруженную тайной дочь прославленного профессора. После драмы в Гландье, когда мадемуазель Стенджерсон еще находилась в психиатрической клинике неподалеку от Парижа, в один прекрасный день мы узнали, что господин Уильям Артур Ранс собирается жениться на племяннице одного старого геолога из Филадельфийской академии наук. Те, кто знал о его роковой страсти к Матильде и понимал, до какого тяжелого состояния она его довела, одно время он, человек трезвый и уравновешенный, чуть было не стал алкоголиком, те полагали, что Ранс женится от отчаяния и не ждали ничего хорошего от столь опрометчивого союза. Рассказывали, что это выгодное для него решение, поскольку мисс Эдит Прескотт была богата. Артур Ранс принял довольно странным манером. Об этом, однако, я расскажу в другой раз, когда у меня будет время. Тогда вы узнаете также, в результате какого стечения обстоятельств ранцы обосновались в Красных скалах, купив прошлой осенью старинный замок-крепость на полуострове Геркулеса. Сейчас же я вновь отдаю слово господину Дарзаку, рассказывающему о своем необычном путешествии. Объяснив все таким образом, господину Стенджерсу, но мы с женой увидели, что профессор не понял ни слова, и вместо того, чтобы радоваться встрече, выглядит весьма печально. Напрасно Матильда старалась казаться веселой. Ее отец прекрасно видел, после того, как мы с ним расстались, произошло что-то, что мы скрываем. Матильда сделала вид, что ничего не замечает, перевела разговор на состоявшуюся утром церемонию. «Когда она упомянула о вас, мой друг», продолжал господин Дарзак, обращаясь к Руль-Табилю, «я воспользовался возможностью и дал понять господину Стенджерсону, что поскольку все мы проведем какое-то время в Ментоне, а вы не знаете, как распорядиться своим отпуском, Вы будете весьма довольны, если мы пригласим вас провести это время с нами. Место в Красных Скалах сколько угодно, а господин Артур Ранс и его молодая жена будут только рады сделать вам приятное. Матильда бросила на меня одобрительный взгляд и нежно пожала мне руку, и я с радостью понял, что мое предложение ее устраивает. Поэтому, приехав в Баланс, господин Стенджерсон послал по моей просьбе телеграмму, которую вы, без сомнения, получили. Вам, разумеется, понятно, что мы не спали всю ночь. Пока ее отец отдыхал в соседнем купе, Матильда открыла мой саквояж и достала оттуда револьвер. Зарядив оружие, она сунула его в карман моего пальто и сказала, «Если на нас нападут, вы сможете нас защитить». Ах, друзья мои, какую ночь мы провели! Мы оба молчали, обманывая друг друга. Закрыв глаза, мы притворялись спящими. Однако свет погасить не решались. Дверь купе мы заперли на защелку, боялись, что он появится снова. При каждом шорохе в коридоре наши сердца начинали громко стучать. Нам казалось, мы узнаем его шаги. Зеркало в купе Матильда завесило, страшась вновь увидеть там его лицо. Следовал ли он за нами? Удалось ли нам сбить его со следа? Сел ли он в кюлёсский поезд? Могли мы на это надеяться? Лично я так не думал. А она, она... Ах, Матильда тихонько сидела в своем углу, словно мертвая. Но я чувствовал в каком страшном отчаянии она пребывает. Чувствовал, что она несчастнее меня из-за этой беды, которая преследует ее как рог. Мне хотелось ее утешить, ободрить, но я не мог найти слов, а когда я попытался заговорить, она полным отчаянием жестом остановила меня, и я понял, что милосерднее будет молчать. И следом за нею закрыл глаза. Так говорил господин Дарзак, причем это вовсе не приблизительный пересказ его слов. Мы с Руль Табилим решили, что рассказ этот настолько важен, что, приехав в Минтону, решили записать его как можно точнее. Когда текст был у нас почти готов, мы показали его господину Дарзаку, который сделал несколько незначительных исправлений, и вот этот рассказ перед вами. Ночь, проведенная в поезде, ничего нового не принесла. На вокзале господина Стенджерсона и Читу Дарзаков ждал господин Артур Ранс который весьма удивился, увидев новобрачных, однако узнав, что они решили провести у него вместе с господином Стенджерсоном несколько дней, приняв таким образом его приглашение, которое до этого господин Дарзак под разными предлогами отклонял, он обрадовался и заявил, что жена будет просто счастлива. Обрадовался он и предстоящему приезду Рультабиля. Нельзя сказать, что господину Рансу была безразлична та холодность, с какой даже после его женитьбы на мисс Эдит скотт относился к нему Роберт Дарзак. Во время своей поездки в сан ремо молодой профессор Сорбоне ограничился лишь кратким церемонным визитом в его замок. Когда же он возвращался во Францию, супруги Ранс, встретив его на вокзале в Ментоне, первой станции после границы, были с ним весьма милы. О возвращении Дарзака им сообщили отец и дочь Стенджерсона, и Артур Ранс с женой поспешили с ним повидаться. И вообще... Улучшение отношений с Дарзаком от самого Артура Ранса не зависело. Мы знаем, как появление Ларсана на вокзале в Буре расстроило все планы читы Дарзак. Это событие так их потрясло, что они отбросили свою сдержанность и осмотрительность по отношению к Рансу и решили вместе с господином Стенджерсоном, который уже начал что-то подозревать, обратиться к людям, быть может и не слишком им симпатичным, однако честным, преданным и способным их защитить. В то же время они призвали на помощь руль Табили. Это было полное смятение. Оно охватило господина Дарзака еще сильнее, когда в Ницце нас встретил Артур Ранс. Но перед этим произошел небольшой инцидент, о котором я должен рассказать. Как только поезд остановился в Ницце, я выскочил на перрон и побежал на почту узнать, нет ли на мое имя телеграммы. Мне выдали сложенный голубой листок, и я, не раскрывая его, бегом вернулся к рультабилю и к господину Дарзаку. «Читайте», — предложил я молодому человеку. Рультабиль вскрыл телеграмму и прочел. «Бриньоль точно не покидал Парижа с 6 апреля». Журналист взглянул на меня и фыркнул. «Вот она что. Это вы интересовались Бриньолем? Что вам взбрело в голову?» В Дижоне мне пришло на ум, что в несчастье, о котором говорили полученные вами телеграммы, Может быть, как-то замешан Бриньоль, ответил я, несколько задетый словами рультабиля. Вот я и попросил одного своего приятеля сообщить мне о действиях этого типа. Мне было любопытно знать, не уехал ли он из Парижа. Ну, хорошо, отозвался Рультабиль, теперь вы знаете, что хотели узнать. Но не думаете ли вы, что за бледными чертами Бриньоля скрывается воскресший ларсан? Вот еще, искренне вскричал я, подозревая, что рультабиль подсмеивается надо мной. На самом же деле, именно так я и думал. «Значит, вам все никак не выбросить Бриньоля из головы?» Печально осведомился господин Дарзак. «Он человек бедный, но порядочный». «Что-то не верится», — возразил я и забился в свой угол. «Вообще-то мне не очень везет, когда я выкладываю руль Табилю свои соображения. Он часто над ними подтрунивает. Однако на этот раз уже через несколько дней нам суждено было убедиться, что если Бриньоль и не воплощал новую ипостась Ларсана, то мерзавцем все же был. По этому поводу руль и господин Дарзак, отдав должное моему дару предвидения, принесли мне потом свои извинения. Но не будем предвосхищать события. Об этом случае я рассказал лишь для того, чтобы показать, насколько меня преследовала мысль, что Ларсан скрывается под личиной какого-нибудь малознакомого человека из нашего окружения. Черт побери! Балмейер так часто демонстрировал свой талант, я сказал бы даже гений перевоплощения, что я был вполне прав, подозревая все и вся. Вскоре я понял, и неожиданное появление господина Артура Ранса весьма этому способствовало, что на этот раз Ларсан изменил тактику. Он и не думал скрываться. Напротив, негодяй нагло показывался на глаза, по крайней мере, некоторым из нас. Чего ему было опасаться в этой стране? Ни господин Дарзак, ни его жена, ни, соответственно, их друзья его бы не выдали. Его настойчивость, казалось, имела своей целью разрушить счастье супругов, которые считали, что избавились от него навсегда. Однако в таком случае возникает некоторое сомнение. Что за странная месть? Ведь он отомстил бы гораздо лучше, если бы появился до свадьбы, помешал бы ей. Да, но для этого ему нужно было появиться в Париже. А можем ли мы полагать, что опасность появления в Париже могла остановить Ларсана? Кто возьмется это утверждать? Но давайте послушаем Артура Ранса, сидящего в нашем купе. Ничего не зная происшествии в буре и появлении Ларсана в поезде, он сообщил нам ужасную новость. Если мы до сих пор надеялись, что сбили Ларсана со следа на Кюлесской линии, теперь эти надежды рухнули. Артур Ранс тоже встретил Ларсана поэтому он и явился предупредить нас, чтобы мы могли наметить, как вести себя дальше. Как вам известно, мы поехали на вокзал вместе с вами. Повернувшись к Дарзаку, начал Ранс. Проводив вас, ваша жена, господин Стенджерсон и я, гуляя, дошли до Мола в Ментоне. Господин Стенджерсон шел под руку с госпожой Дарзак. Они беседовали. Я шел справа от господина Стенджерсона, который таким образом оказался между нами. Внезапно, когда, выходя из сада, мы остановились, чтобы пропустить трамвай, Какой-то тип толкнул меня и извинился. Услышав знакомый голос, я вздрогнул и поднял голову. Это был Ларсан. Этот голос я слышал в суде. Он стоял и спокойно смотрел на нас. Не знаю, как мне удалось держать восклицание, готовое сорваться с моих губ, как я не вскрикнул «Ларсан!». Я тут же постарался увести поскорее господина Стейнджерсона с дочерью, которой ничего не заметили. Обогнув музыкальный павильон, мы направились к стоянке экипажей. Подойдя, я снова увидел Ларсана. «Никак не могу, просто не могу понять, каким образом его не заметили господин Стенджерсон и его дочь». «Вы в этом уверены?» — с тревогой спросил Роберт Дарзак. «Совершенно. Я изобразил легкое недомогание, мы сели в экипаж, и я приказал кучеру трогать. Мы поехали, а Ларсан все стоял на тротуаре и сверлил нас своим ледяным взглядом». «Но вы уверены, что моя жена его не заметила?» Еще тревожнее повторил свой вопрос Дарзак. «Да говорю же вам, уверен». «Боже мой», — вмешался Рультабиль, — «если вы, господин Дарзак, думаете, что сможете долго вводить жену в заблуждение относительно появления Ларсана, то вы глубоко ошибаетесь». И все же к концу нашей поездки она почти примирилась с мыслью, что это была галлюцинация, и на вокзале в гораване выглядела вполне спокойной, — ответил Дарзак. «В Гараване?» — переспросил Рультабиль. «Взгляните-ка, мой дорогой господин Дарзак, какую телеграмму она мне оттуда послала». С этими словами репортер протянул телеграмму из двух слов. «На помощь». Прочитав ее, Дарзак ужаснулся и горестно, покачав головой, проговорил. «Она снова сойдет с ума». Этого опасались мы все, и странное дело, этой фразы, прозвучавшей как отголосок нашего ужаса, встретила руль Табиля на перроне в Ментоне госпожа Дарзак, хотя она вместе с отцом обещала господину Рансу не покидать Красные Скалы до его возвращения. Причин вынудивших его просить об этом, господин Ранс им не объяснил, так как не успел ничего придумать, но обещал сделать это позже. Увидев на перроне руль Табилия, госпожа Дарзак бросилась к нему, и, как нам показалось, лишь ценой немалого усилия над собой не заключила его в объятии. Я видел, как она вцепилась в него, словно потерпевший кораблекрушение, который вцепляется в руку, способную спасти его от гибели в пучине. Я слышал, как она шепнула, «Я чувствую, что схожу с ума». Что же касается руль Табиля, я несколько раз видел его таким же бледным, но таким холодным никогда.